Часть 1. Глава 1. Красный кабачок У одной из городских застав только что открылся хорошенький и чистенький трактирчик средней руки с уютными кабинетами и двумя половинами – купеческой и черной. Хозяин заведения, названного «Красный кабачок», Петербургский второй гильдии купец Иван Степанович Куликов, солидный человек лет сорока, с окладистой русской бородой. Он устроил помпезное открытие, пригласил всех окрестных торговцев, заводчиков, фабрикантов, домовладельцев и устроил угощение на славу. Почти все именитые граждане колодка откликнулись на приглашение и пожаловали самолично или прислали Ивану Степановичу хлеб-соль на новоселье с пожеланием всего лучшего. По распоряжению хозяина на черной половине всем рабочим и простолюдинам подавали бесплатно по большому стакану водки и куску кулебяки. Обед для приглашенных был из шести блюд и представлял изобилие всевозможных вин, не исключая ликеров и шампанского. С утра и до позднего вечера пировали дорогие гости. Иван Степанович зарекомендовал себя таким радушным, хлебосольным и гостеприимным хозяином, что многие коммерсанты просили его бывать у них, и выразили искреннее желание познакомиться с ним поближе. На следующий день «Красный кабачок» открылся для публики и стал торговать очень бойко. Хороший оркестр, свежая, лучшая провизия, недорогие цены, а главное новенькая, приличная обстановка собирали постоянно массу посетителей и красный кабачок отбил торговлю у всех соседних трактиров. Иван Степанович поставил за буфет ответственного приказчика, но сам первое время почти постоянно находился тут же. Он знакомился с каждым посетителем, беседовал, расспрашивал, интересовался всем и охотно выпивал по рюмочке с каждым гостем своего заведения. Неудивительно, что Иван Степанович очень скоро сделался популярен и приобрел обширнейшие знакомства. Особенно близко он сошелся с местным кожевенным фабрикантом Петуховым, почтенным, белым как лунь, стариком-раскольником. У Петухова было огромное состояние и единственная дочь Ганя, которой минуло 22 года. Несмотря на многочисленность женихов, Ганя не спешила выходить замуж. Куликов сделался большим приятелем старика Петухова. Они часто просиживали целые вечера или в красном кабачке, или в конторе завода. Разговор носил чаще всего оживленный характер. «Что за народ нынче стал? Пьяницы, гуляки! Хорошего работника днем с огнем не сыщешь!» «Никто работать не хочет!» «И не говорите, Иван Степанович, он у меня на заводе. Мальчишки 13 и 14 лет уже пьянствуют и путаются. Верите ли, ни одного мастера сносного нет. Или пьяница горький, или не умеет ничего, лентяй, тупица. По неволе приходится иностранцев брать. Ваши единоверцы-беспоповцы много порядочнее, трудолюбивее». Ох, и наши начинают портиться, забывают советы стариков. Посмотрите на нашу молодежь. Пиджаки носят, сигарки курят, в клубы ходят. А все-таки по старой вере лучше. Да лучше-то оно лучше, а все прежде не то было. Вот, к примеру, ваша дочь, Ганя. Разве много таких скромных, трудолюбивых, нравственных девушек? Да, моя Ганя не испорченная девушка. Вы думаете, отчего я холостым остался? Все не мог найти подходящую невесту. Трудно, трудно. А вы давно в купечестве состоите? В Петербургском первый год. Раньше я в Орловской губернии подрядами занимался. Так, что же это вы надумали сюда приехать, трактир открывать? Да ведь что-нибудь надо же делать. Говорили, это дело прибыльное. Было, а теперь нет. Теперь в Петербурге все в упадке, все сбито, вот и наше дело упало. И странно, отчего это? Кажется, причин нет. Причина все та же. Людей нет, люди избалованы. Мазуриков развелось множество, а людей с трудом, знанием нету-ти. Ну что ж поделаешь. Коли вон с двенадцати-тринадцати лет парни уже от рук отбиваются, так чего ж вы хотите? Ваша речь справедлива, только я вам доложу, и у нас, в Орловской губернии, не лучше. Что ж делать? Может быть, как-нибудь тянуться надо? Именно тянуться, не жить, а тянуться. Нынче вот кто успел в былые годы скопить, тот и капитал имеет, а не сумел, теперь уже не наживешь. Дай бог только концы с концами свести. Справедливо. Но я, благодаря богу, малую талику имею. Да ведь и я не жалуюсь. Так, к примеру, говорится. Иногда Петухов советовался с Куликовым. Как вы полагаете, Иван Степанович, насчет этой самой куверции? То есть какой куверции? Да вот что пропечатано от банка. У меня, видите ли, серии пятипроцентных... Тысяч на 40 будет. А теперь предлагает банк или деньги получи обратно, или прими 4%. Это говорят, куверция пришла. Теперь все ведь по-новому. А людей флюенция на капиталы куверция. Совсем туго. Да, ведь вам придется взять 4%. А то после эту 4% будете у меня покупать, дороже заплатите. Расчет ведь, Иван Степанович, пятую часть дохода терять приходится. Говорят, вон скоро три процента будут давать. Денег много. И старик Петухов, кряхтя и сетуя, собирался делать куверцию. В числе других посетителей Куликова, с которыми он сошелся ближе, был богатый лавочник Коркин, женившийся на вдове с приданным сто тысяч. Коркин был одних лет с Куликовым, но веселый и добродушный малый, отрастивший на воле солидное брюшко. Он был не промах выпить и даже кутнуть, но вообще пил мало, и дома у него водка и вино имелись только для гостей. Куликов редкий день с ним не видался. «О, дружище!» – встречал его Коркин. «Ну, как твой кабачок?» Пади на славу торгуешь. Ничего, жаловаться грех. Да ведь поди и вы на хлебцы насущном не без убытка. Ну, наш барыш не вашему чита. Мы рубь на руб не берем. Где вам рубь на рубь? Вы если копеечку на копеечку наживете, вам и довольно. Ишь ты острый какой. Ладно, давай, графинчик. А закусить что? Сам выбирай, только проворней. А то моя благоверная... Распеканцию мне задаст, коли долгое время домой не вернусь. Ваша Елена Никитишна ангел, а не женщина. Таких женщин поискать днем с огнем. А все же разрешения от нее нет, по кабакам таскаться. Извините, у меня не кабака, ресторан. Во как. Ну, наливайте, Иван Степанович. Тороплюсь, тороплюсь. За здоровье вашей супруги. Спасибо. Да что ты, хоть бы зашел к нам как-нибудь? «Стукалку устроим?» «С полным удовольствием, хоть сегодня». «Заходи сегодня. Кое-кто навернется, а не хватит для стукалки, пошлем за соседом другим». «Далеко ли тут? Все равно, что в деревне». «А правда, совсем большое село. У нас в Мышкинском уезде есть, пожалуй, и побольше торговые села. Вы не бывали у нас?» «Да что вы то тыкаете, то выкаете. Давайте выпьем на брудершафт». «Выпьем». — Вот так. Ну, теперь поцелуемся. Важно. А теперь продолжай. Что ты спрашивал? — А я и забыл уж. Ну, ладно, в другой раз. — Наливай, наливай. Бежать надо. — Успеешь. Еще графинчик раздавим. — Довольно. Тяжело будет. — Не свалишься. Не ребенок. И Коркин выходил из трактира Куликова, обыкновенно нализавшись до чертиков. Куликов совершенно отделил черную половину своего трактира и поставил там отдельно буфетчика, которому дал широкие полномочия и обещал вовсе не заглядывать к нему, если только он будет приносить хороший доход. Куликова предупреждали, что он берет в буфетчике человека с плохой репутацией, который якшается с ворами. Ну, Куликов хладнокровно отвечал. «А мне какое дело? Он и отвечать будет, если попадется. Зато у меня торговля удвоится. Без воров и мазуриков черные половины трактиров, да еще на окраинах, не могут существовать». Очевидно, Куликов хорошо знал свое дело, потому что расчет его оказался верным. В короткое время его черная половина... Сделалось центром всех громил окрестностей заставы и притом разных бродяг и рецидивистов, скрывающихся за городской заставой. Мало того, здесь образовалась биржа ворованных вещей, так что в определенные дни и часы сюда съезжались маклаки с нескольких рынков. Бриллиантовый перстень, брошь с алмазами, гайка от колеса, ручка от дверей, кастрюля, мокрое белье, серебряные ложки – все это продавалось вместе одним владельцем, и никто не спрашивал этого владельца, где и как он приобрел все эти вещи. Способ приобретения вещей был виден уже из того, что продавец – Отдавал свой товар прямо за предложенную цену, хотя бы эта цена была, например, 2 гривен за серебряную ложку или полтинник за кольцо с бриллиантом. Нечто похожее на настоящую цену дают продавцам только в том случае, когда между маклаками не достигнуто почему-нибудь соглашение на условиях вязки. Однако маклаки не жалеют угощения, и в дни закупок ими слепого товара в трактире Куликова происходило море разливанное. Перепивались все, и продававшие, и не продававшие перепивались до того, что многие сваливались на пол и тут же мертвецки спали до утра. Буфетчик Куликова не стеснялся в таких случаях обсчитывать и приписывать Елика, возможно, и маклаки платили без проверки счета. «Как нам проверять? Ведь он и участие принимал не последнее. У него часто хранятся ворованные вещи, он случается посредником между ворами и маклаками. Вообще буфетчик не оставляет желать лучшего». — Смотри, Иван Степанович, неладное у тебя творится на черной половине, — говорил несколько раз Коркин. — Ничего, — махал он рукой. — Поверь, все грязные трактиры делают то же самое. Без участия постоялых дворов, чайных кабаков и черных половин трактиров не существовало бы и половины всех петербургских воров, мазуриков, громил и душегубов. «На одном рабочем народе далеко не уйдешь, а эти мазурики – аристократы черных половин. Они проживают больше нас с вами». «Каким же это образом?» «А очень просто. Все, что он зарабатывает, он пропивает. Ему деньги ни на что больше не нужны. У него ни квартиры, ни кола, ни двора, ничего. Что добыл, то и пропил. А добыть им иногда удается десятки, а то и сотни рублей». Вот в чем разница между честным работником с мозолистыми руками и старым опытным громилой. Поверь, все кабаччики дорожат последними и уважают их гораздо больше первых. Бродяга не только пропивает во много раз больше всякого мастерового, он еще гораздо тише, покладистее, безответнее. Мастеровой заведет скандал и кричит «Зови полицию!» А Громила не только не позовет сам полиции, но удерет, если речь зайдет о ней. Но вот что меня удивляет, — протянул Коркин. Откуда ты, Куликов, постиг в таких тонкостях все трактирные секреты? Ты в первый раз в Питере раньше занимался подрядами. Откуда ты изучил черные половины наших трактиров? Куликов отмолчался и отшутился. Ну и коммерсант же, брат, ты ловкий. Торговать будешь, не проторгуешься.